Сколько они там? Уже час. Ага, возвращаются. Идут, держатся за руки, как старые знакомые. Энни какая-то задумчивого умиротворенная. Иконы с нее писать. Лира светится, как лампочка. Подпрыгивает, пинает камешки. Коша, она остается с нами на неделю. А там посмотрим. эни садится в шезлонг, берет бокал сока. Мастер Драгон. Не надо звать меня Энни. Я Анна и Энни меня звали в борделе. Хорошо, Анна. Может, ты расскажешь немного о себе? Кто ты сейчас? Чем хочешь заниматься? Двуногая безперьев перьев, пласкими ногтями. Заканчиваю я и зарабатываю улыбку. Где ты познакомилась с Платоном? Лера странно посмотрела на нас и занялась кастрюльками самоподогревом. В монастыре, мастер-дракон, я давала присягу. И пока не намерена ее нарушать. Не хочу загонять свою совесть в угол. Я намерен сообщить магистру, что все члены мобильного корпуса живы и прибыли в ПИТе, то в пустынь, это мой долг. Ты хочешь лично доложить или достаточно письма? Письмо лучше. Если я отправлюсь в монастырь, то вряд ли смогу вернуться, не нарушая приказа. и не получу приказ убить вас. Даю задание компьютеру, и вскоре появляется кибер с принадлежностями для письма. она вся напрягается, потом с интересом изучает фломастер. Пишет несколько строк, подписывается, протягивает листок мне. Не читая, вкладываю его в конверт и возвращаю ей. Анна пишет на нем адрес. Кому? От кого? Пункты куда? Откуда опускаются? Кибер берет конверт, проводит чем-то по краю клапана, заклеивает. Мы положим его у ворот монастыря и протрубим сигнал, говорю я. Потом объясняю задачу главному компьютеру. Кибер исчезает, вскоре слышится гул винтов вертолета. «Если я вернусь в монастырь, это письмо или повышение по службе, или мой смертный приговор», — говорит Анна. «Мастер-дракон». Лера утверждает, что драконы всегда говорят правду. «Это так?» «Я знаю только одного дракона, и он всегда говорит правду». «Друзьям, к врагам это не относится». «Коша, Анна, ну что вы, как холодную воду ногой щупаете?» «Нельзя так». «Коша, расскажи все по порядку. Кто ты?» Что мы тут делаем? Зачем? Эх, Лира, легко сказать, рассказать. Я себе не хочу сознаться, кто я. Думаешь, приятно быть биороботом, а тут незнакомому человеку душу открывать. Ладно, слушайте сказку про самого глупого в мире дракона. Этот дракон променял небо и свободу на бредовую идею, что может помочь сбившемуся с пути человечеству.